Ужасный крик сорвался с ее губ, когда она сбросила оковы, что держали ее в немой неподвижности. От ее вопля Конан прыжком вскочил на ноги с мечом в руке. Зубы его сверкали в темноте. — Статуи! Статуи! О, бог мой, они оживают! Со страшным криком она прорвалась сквозь пролом в стене, разрывая своим телом лианы, и бросилась бежать слепо, безумно, оглашая ночь дикими воплями пока твердая рука не схватила ее за плечо. Она визжала и барахталась в обхвативших ее руках, пока знакомый голос не проник сквозь туман владевшего ею ужаса, и она не увидела перед собой озадаченное лицо Конана, освещенное лунным светом. «Что стряслось, девочка, во имя Крома? Тебе приснился кошмарный сон?» Его голос показался ей незнакомым и далеким. С отчаянным всхлипом она обхватила руками его могучую шею и судорожно прижалась к нему плача, и не в силах отдышаться. Где они? Они гнались за нами? Никто за нами не гнался. «Ответил он. Она села, продолжая все так же прижиматься к нему, и со страхом осмотрелась вокруг. Ее слепое бегство привело их к южному краю плато. Прямо под ними начинался склон, подножие которого скрывалось в густой тени леса. Обернувшись, она увидела руины». Ярко освещенные, высоко поднявшейся луной. «Ты их не видел? Статуи двигались, поднимали руки, глаза их сверкали во тьме». «Я ничего не видел», — нахмурившись, ответил варвар. «Я спал крепче, чем обычно, потому что мне уже очень давно не приходилось спать целую ночь». И все-таки не думаю, чтобы кто-то мог войти в зал, не разбудив меня. Никто и не входил. Она истерически рассмеялась. Они уже были там. О, Митро, мы устроились на ночлег посреди них. Овцы забрели спать на бойню. О чем ты говоришь? Требовательно спросил он. «Я проснулся от твоего крика. Но прежде чем успел осмотреться, ты бросилась наружу, через трещину в стене. Я побежал за тобой, чтобы с тобой ничего не случилось. Я решил, что тебе приснился скверный сон». «Так оно и было», — девушка вздрогнула. «Но реальность оказалась куда страшнее сна. «Слушай!» И она рассказала все, что она видела во сне, и, как ей казалось, наяву. Конан слушал очень внимательно. Естественный скептицизм просвещенного человека был ему незнаком. В его мифологии встречались вампиры, гоблины и чернокнижники. Когда она договорила, он некоторое время сидел молча, задумчивости поигрывая мечом. «Юноша, которого они пытали, был похож на высокого мужчину, который появился потом?» — спросил он наконец. «Как сын на отца?» — ответила она и нерешительно добавила. «Если можно вообразить, плод союза божества со смертным человеком, то это и будет тот юноша. Наши легенды говорят, что в древние времена смертные женщины иногда рождали детей от богов. «От каких богов?» – пробормотал он. «Эти боги давно забыты. Никто не знает их имен». «Кто может знать?» Они вернулись в спокойные водоозер, на тихие холмы, на берега, что лежат за звездами. Боги столь же непостоянны, как и люди. «Но если эти статуи — люди, обращенные в железо, богом или дьяволом, как могут они оживать?» «Это колдовство луны!» Девушка снова задрожала. «Он указал на луну! Пока на них падает лунный свет, они живут!» «По-моему, так!» «Но нас никто не преследовал!» Пробормотал Конан, бросив взгляд на освещенные луной развалины. «Тебе могло присниться, что они движутся!» «Я думаю, пойти и проверить». «Нет, нет!» Вскричала она, отчаянно схватившись за него. «Быть может, заклинание удерживает их внутри зала? Не возвращайся. Они разорвут тебя на части». «О, Конан, давай спустимся в лодку и покинем этот ужасный остров. гирканский корабль уже наверняка миновал его. Бежим отсюда». Ее мольбы были столь горячи, что подействовали на Конана. Его любопытство по отношению к статуям уравновешивалось его же суевериями. Он не боялся врагов из плоти и крови, каково бы ни было их превосходство. Но намек на сверхъестественность тотчас вызывал к жизни смутные и чудовищные инстинкты страха. «Наследство, варвара!» Он взял девушку за руку. Они спустились по склону и вошли в густой лес, где шептала листва и сонно вскрикивали неизвестные птицы. Под деревьями тени сгустились еще плотнее, и Конан шел зигзагами, чтобы избежать самых темных участков. Его взгляд безостановочно бегал по сторонам и часто устремлялся вверх, на ветки у них над головой. Он шел быстро, но осторожно. Он так крепко обнял девушку за талию, что она чувствовала, что ее скорее несут, чем ведут. Оба молчали. Единственным звуком был звук быстрых нервных шагов девушки, шорох, ее маленьких, ног в траве так они добрались через лес до воды, которая блестела в лунном свете подобно расплавленному серебру. «Нам нужно было захватить с собой фруктов», пробормотал Конан. «Но нет сомнений, что мы найдем другие острова. Можно отправляться прямо сейчас. Осталось всего несколько часов до рассвета». Он не закончил фразу. «Веревка, которой была привязана лодка», по-прежнему была обмотана вокруг корня дерева. Но на другом ее конце были только раздавленные и разбитые останки лодки, наполовину скрывшиеся под спокойной поверхностью воды. У Оливии вырвался сдавленный крик. Конан обернулся лицом густой тени, где таилась неведомая опасность. Ночные птицы внезапно смолкли. Угрожающая тишина воцарилась в лесу. Ветерок не шевелил ветки, и все же листва по непонятной причине слабо трепетала. Стремительный, как гигантская кошка, Конан схватил Оливию на руки и побежал. Он промчался сквозь тени, как фантом, а в это время сверху и вокруг них что-то ломилось через листву, и шум все приближался и приближался. Затем им в лицо ударил лунный свет, и Конан взбежал по склону плато. На краю он опустил Оливию на землю и обернулся взглянуть на море сумрака, которое они только что покинули. Листва вздрогнуло от внезапного порыва ветра. «Больше ничего».